24. Какие результаты акции, спросила Марьям, как только в домик вошел вернувшийся из города Альфред. В столице после нападения на Белый дом начались масштабные облавы. Полиция и агенты КФБ хватали всех, кто хоть как-то проявил свою неблагонадежность, участвовал в прошлых акциях неповиновения, В открытую рассказывал свои мысли, не с генеральной линией и так далее. Агентов Конфедерации при такой активной чистке могли повязать просто по чистой случайности, что называется, до кучи. Вот и приходилось отсиживаться в лесу, готовыми ко всему. Как только Марьям узнала, что обороной Касабланке руководит Каин Иннокент, она подумала, что кто-то в руке Ф, отвечающий за внедрение, сильно лопухнулся. Или у него плохое чувство юмора. Ведь она довольно долгое время являлась его куратором по проекту Тихая Сапа. А Куратору набирали по принципу личной симпатии к объекту, потому как приходилось спать со своими подопечными. А может, на этот аспект просто не обратили внимания или не придали ему значения, подумала Агентеса. Выбор относительно данной системы исходил из того, что я отлично знаю обстановку на Кособланке, ибо тоже приложила руку к становлению Джуда Блэллока в качестве президента, давая дельные советы, а значит и взятию планеты под контроль Ониксом. И вот теперь полноценным агентом нелегалам приходилось исправлять свои деяния в качестве куратора. Кроме того, пока готовилась программа по внедрению, Каин Иннокент еще не являлся командующим обороны Касабланки. А когда это стало действительностью, изменить что-либо уже вряд ли было возможно. Маховик разведывательной машины завертелся и остановить его не так-то просто, хоть и считается, что разведка – самая гибкая структура из возможных силовых ведомств. В конце концов, у разведчика не должно быть ничего личного, только работа, иначе он плохой разведчик. Так что ни о каких личных привязанностях, да еще к врагам, не может быть и речи. Значит, я плохой разведчик, думала Марьям, впрочем, без особого самовечивания. Потому что у меня, похоже, сохранилась эта привязанность. Все эти мысли пронеслись за одну секунду, и агентство со всем вниманием готовилось выслужить свою коллегу из АГБ. «Удовлетворительно. Наши боевики перестреляли две трети правительства, прежде чем их самих всех порешили». А кто уцелел, снова спросил Марья, стараясь излишнюю заинтересованность вторым вопросом. «Президента грохнули?» «К нашему несчастью, уцелели ключевые фигуры – президент, глава местного отделения КФБ и этот адмирал, начальник обороны Касабланки». Агентесса медленно выдохнула с нейтральным выражением лица, заметив, что все это время, пока говорил Альфред, она не дышала. Марьям даже сама удивилась такой своей личной заинтересованности. Симпатия симпатий, но это действительно не должно держаться на работе. В конце концов, она человек, и ничто человеческое не чуждо, в том числе и чувство вины. А она ощущала и свою личную вину перед Иннокентом за то, что вертела им как хотела, пусть и по заданию разведывательного управления. Ведь он, как и еще несколько десятков человек в проекте Тихая Иса, появился неявным агентом. А они даже понятия не имели, что их добропорядочных людей не очень-то чистыми методами внедрили в пиратскую среду, устроив такие крупные неприятности по жизни, что им не осталось ничего другого, как бежать в преступные сообщества. Сделали это для того, чтобы их тут же не раскрыла на удивление хорошо поставленная пиратская контрразведка. А когда они уже стали там своими, выйти на них и собрав всю необходимую информацию дать соответствующие приказы для разрушения пиратского сообщества. Вот только для того, чтобы стать своим, неявным агентам пришлось пройти через ад. Они потеряли все — честь, самоуважение, мечты, против своей воли отнимали жизни других. А подавляющее большинство потеряли свои жизни. Бывало, самих себя лишали. «Черт!» — сплюнул Курт. «Ничего», — махнул рукой Ферган. «Главного мы добились. Мы довольно сильно попортили им систему административного управления. Я уже не говорю о развернувшихся чистках, что до предела обозрит и без того недобронастоянное население» несмотря на все просьбы, сохранять спокойствие и выдержку, а также политическую сознательность. Вот что-то им самим этой выдержки явно не хватило, усмехнулся Курт. Не стоило им такую волну поднимать. Это точно. События по подобному сценарию произошли еще в половине миров СНМ. Массовые беспорядки и нападения на органы государственной власти привели к репрессиям со стороны Комитета Федеральной Безопасности. Арестовывались десятки, сотни и тысяч человек по одному лишь подозрению в нелояльном отношении. Это заставит людей притихнуть, но бесконечно давить нельзя, ибо на всякое действие всегда есть противодействие. Может сработать эффект пружины, в какой-то момент может произойти реальный взрыв народных масс. Именно этого добивались своими акциями агенты влияния Конфедерации, чтобы у руководителей СНМ земля горела под ногами. И началась война на два фронта, на внутреннем и внешнем. Информация о проделанной работе и ее результатах была обработана, зашифрована и отправлена сложными маршрутами в центральное отделение РУКФ и АГБ. «Ну что, теперь месяц отсидимся, пока все немного успокоится, и примемся за исполнение плана Б», — сказал Альфред, нажав на кнопку отправки пакета. «А конкретнее?» — попросил Ферган. «Диверсии, мой друг, диверсии. Попробуем устроить теракт на автомобильном заводе, то есть теперь уже авиастроительном». Агенты АГБ позволили себе тихие смешки. Но скажите, какие самолеты можно выпустить с конвейера автозавода, с которого и машины-то сходили так себе? Машины с Кособланки пользовались популярностью только на совсем уж бедных мирах из-за своей убогой простоты, качества и, соответственно, цены. Тем не менее, производство нужно застопорить. И чем дольше, тем лучше. План максимум — добить таки недобитков. Марьям легонько вздрогнула и обругала себя. Да что же это такое? Он мне никто кричала на себя агентесса. Психологи об этом позаботились и почистили меня в плане личной привязанности. Неужто жанулись. Или это непонятно что пришло со временем? Конечно, она не хотела, чтобы он погиб во время массовой атаки, как не хотела и сейчас. Иннокент, в принципе, ни в чем не виноват. Его подставила Рукаев и сейчас хотела ликвидировать, как одного из ключевых игроков уражеской стороны. Но и отквенный страх за его жизнь тоже явный перебор. Это уже придется делать тихо, — сказал Курт, — лично. Не сделаем, что ли? — хмыкнул Альфред, считавший себя неплохим ликвидатором. Сделаем. Только подумать нужно, как это лучше провернуть. Вот и давайте думать. Времени у нас завались. От скуки успеем сдохнуть.